Марья Константиновна, Надежда Фёдоровна, Катя и Костя. При них была корзина с провизией и посуда. В следующем экипаже ехали пристав Кириллин и молодой Очмианов, сын того самого купца Ачмянова, которому Надежда Федоровна была должна 300 рублей. И против них на скамеечке, скорчившись и поджав ноги,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 Я пройду берегом от Владивостока до Берингового пролива и потом от пролива до устья Енисея. Мы начертим карту, изучим фауну и флору и обстоятельно займемся геологией, антропологическими и этнографическими исследованиями. От вас зависит, поехать со мной или нет. Это невозможно. Почему? Ну, я человек зависимый, семейный. Дьяконица вас отпустит. Мы ее обеспечим. Еще лучше, если бы вы убедили ее для общей пользы постричься в монахине. Это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию иеромонахом. Я могу вам устроить это. Вы свою богословскую часть хорошо знаете? Плоховато.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 <связь> ну, а пока книг нет, не теряйте времени попусту. Ходите ко мне, и мы займёмся компасом, пройдём метеорологию. Всё это необходимо. Так-то так. -то так. <связь> я просил себе место в Средней России, и мой дядя Протеере обещал мне поспособствовать. И если я поеду с вами, то выйдет, что я их даром беспокоил. Не понимаю я ваших колебаний.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 В сравнении с тем, что мне может дать мое воображение, все эти ручейки и скалы дряни больше ничего. Коляске ехали уже по берегу речки. Высокие гористые берега мало-помалу сходились, долина суживалась и представлялась впереди ущелье. Каменистая гора, около которой ехали, была сколочена природою из громадных камней, давивших друг друга с такой страшной силой, что при взгляде на них Самоленко всякий раз невольно кряхтел. мрачные и красивая гора местами прорезывалась узкими трещинами и ущельями, из которых веяло наехавших влагой и таинственностью. Сквозь ущелье... Видны были другие горы – бурые, розовые, лиловые, дымчатые или залитые ярким светом. Слышалось изредка, когда проезжали мимо ущелья, как где-то с высоты падала вода и шлепала по камням. Ах, проклятые горы, как они мне надоели!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 Здоров, кирбалайка. Мы отъедем немножко дальше, а ты тащи туда самовары и стулья. Живо! Есть форель, ваше превосходительство. Тащи, тащи! Отъехав шагов 500 от духана, экипажи остановились.